Глава 2. Четыре сорта разбойников. Придя домой, Чели не взял небольшой чемоданчик, подаренный ему ещё во Флоренции одной его родственницей, а не мешок, как сказал он графу Дорбеку. Затем, чтобы не опоздать Менвинуто, не дожидаясь Ниасканио, которого он потерял из виду, ни своих художников, которые в ту пору обедали, отправился один на улицу Фруаманта, где жил Дорбек. На пути он осматривался кругом весьма внимательно, но не заметил ничего такого, чтобы могло подать повод хоть к малейшему опасению. Когда он пришёл к графу Дарбеку, граф объявил ему, что немедленно выдать золото нельзя, что надобно сначала соблюсти порядок, установленный для подобных случаев. Надобно призвать нотариуса и написать контракт. Впрочем, казначей Франциско I, зная нетерпеливый и вспыльчивый характер Бенвинута, извинялся так вежливо, говорил тоном столь ласковым, что рассердиться было решительно невозможно. Бенвинута решился ждать. Он однако же объявил в свою очередь, что желает иметь товарищами на обратном пути двух или трёх из своих художников, и что граф обяжет его, если пошлёт за ними. Дорбек тотчас же приказал одному из слуг своих сходить в Нельский отель. Потом он завёл разговор о работах Чилинии, о милости к нему короля, о словах о таких предметах, которые могли занять Бенвенута и в самом деле заняли его. А между тем время шло дошло К концу разговора принесли золото. Через несколько минут пришёл и нотариус. Оставалось только составить контракт. Но этот нотариус был человек необыкновенно медлительный. Он писал чрезвычайно долго, часто останавливался, часто ошибался и, разумеется, столь же часто принимался исправлять свои ошибки. Когда он окончил свой труд, было уже довольно темно. Бенвенинута, получив золото и простясь с Дорбеком, отыскал слугу, который был послан за художниками, и спросил у него, что сказали ему в отеле. Слуга отвечал, что художники почему-то не могут прийти, но что он сам, если угодно Бенвенинута, возьмётся отнести золото. Недоверчивость в чели не пробудилась, он не принял предложения. Уложив золото в свой чемоданчик и просунув руку в ремень, служивший шёрочками, Бенвенито увидел, что он не ошибся, предпочтя чемоданчик мешку, что в первом гораздо удобнее нести золото, чем во втором. Эта мысль несколько успокоила его. Сверху того он вспомнил, что под платьем у него была надета надёжная кольчуга с рукавами, что при нём была и шпага, и кинжал, и он пошёл твёрдым, хоть и скорым шагом. Теперь, когда от Лувра можно пройти к Институту через мост Искусств, дорога, предстоявшая Бенвениту, была бы прогулкой. Но в эпоху нашего рассказа она была целым путешествием. В эту эпоху чили следовало сначала пройти всю улицу Фруаманта, потом идти по набережной до Шатле, потом пройти через мост Минье, потом пройти всю улицу Сен-Бартелеми, потом перейти через мост Святого Михаила и идти опять по набережной, уже совершенно пустынной, до самого Неля. Надобно напомнить также, что тогда в Париже было крайне небезопасно на улицах, благодаря множеству воров, нападавших на прохожих даже средь бела дня. А потому неудивительно, что Бенвенута, неся столько золота, был настороже, несмотря на всю свою отвагу. Впрочем, если вы, читатель, согласны вместе с нами несколько опередить Бенвенута на предстоящем ему пути, вы увидите, что опасения нашего художника были не безосновательны. Вскоре после того, как начало темнеть, на набережную неподалёку от церкви Августинцев вышли четыре человека, закутанные в плащи. Осмотревшись вокруг, они подошли к церкви, остановились возле неё и шёпотом завели между собой разговор. Двух из них вы уже знаете, то были стражники, сопровождавшие виконта де Мармана в Большой Нель. Их звали одного Ферранте, другого Фракасса. Товарищи их добывали себе пропитание тем же самым благородным ремеслом. Из них одного звали Прокопом, другого Мальданом. Чтобы потомство не спорило о месте рождения этих достойных господ, как спорят оно уже 3000 лет о месте рождения старика Гомера, мы скажем, что Мальдан был пикардиц, Прокоп богемец, а Фиранты и Фракас родились под счастливым небом Италии. Что касается их отличительных качеств, то в мирное время Прокоп был юристом, Ферранто педантом, Фракассом мечтателем, а Мальдан глупцом. Читатель видит, что мы не слишком пристрастны к последнему, хотя и должны считать его своим соотечественником. Но на войне или точнее в деле у всех у них было одно и то же отличительное качество отвага, самая дерзкая Теперь послушаем их дружескую поучительную беседу. Из неё мы узнаем, что это за люди и какая именно опасность угрожает нашему другу Бенвенуто. По крайней мере, Фракасса, говорил Фиранти. Нам не будет сегодня мешать наш краснощёкий болван виконт, и шпаги наши поработают на славу. Да, отвечал Фракасса. Но уступая нам все опасности боя, он по справедливости должен был бы предоставить нам и все выгоды, по какому праву присваивает он себе 500 золотых? Конечно, и остальные 500 золотых не безделится, приходится по 125 на брата, из-за этого можно служить. В худое время мне случалось убивать человека из-за 2 золотых. Да всё-таки за 2 золотых, вскричал Мальдан. Да это значит порочить ремесло. Этолезнейший сделает должение. Не рассказывай никогда таких вещей при мне, а то иной, пожалуй, подумает, что и я способен на то же. Что делать, Мальдан, продолжал Фракас с меланхолично. В жизни бывают трудные минуты, минуты, когда готов загубить душу за кусок хлеба. Но вернёмся к нашему предмету. Мне кажется, друзья, что 250 золотых вдвое лучше 125. Как вы думаете, нельзя ли, спровадив нашего молодца, отказаться от расчёта с Марманом? Ты забываешь, брат, прервал с важностью Прокоп. Ты забываешь, что поступить таким образом значит обмануть доверителя, а ведь это любезniestше нечестно. По моему мнению, мы должны отдать Виконту всю его часть сполна, как условно, но Дистенгуамус, когда деньги будут у него в кармане, и он признает нас честными людьми, почему бы нам не отнять у него то, что присвоил он себе несправедливо, то есть все 500 золотых, ведь нас четверо, а он один. Вот мысль, так мысль, воскричал Ферранте. Впрочем, что и говорить, Прокоп всегда был и будет честным и находчивым человеком. Я немного изучал законоведение, скромно отвечал Прокоп. Приведём однако в ясность наше намерение, продолжал Ферранте своим педантичным тоном. Виконта мы оставим пока в покое, его дело впереди. И займёмся тем, чем должно заняться нам в настоящее время, а именно нашим ювелиром. Для уверенности в успехе нас назначили четверых. С первого взгляда господа может показаться, что это составляет совершенно излишнюю меру предосторожности, и что с художником управился бы кто-нибудь один из нас. Но при тщательном соображении оказывается, что тот, кого мы ждём, умеет постоять за себя. Мы с Фракассо уже знаем это по опыту. Но поднём же на него все разом, сохранив всё присутствие духа. Будем хладнокровны, единодушны и главное, приготовимся к итальянскому искусству владения шпагой. Что касается хладнокровия, сказал Мальдан. Ваш нижежайший слуга Мальдан не попросит его у вас взаймы. Надеюсь, что вы не сомневаетесь в справедливости моих слов, но считаю не лишним представить вам образец этого хладнокровия. Как-то раз ночью случилось мне пробраться для личной надобности в один замок. Дела шли не так успешно, как я ожидал, и меня застигло утро. Я решил спрятаться до следующей ночи. Но куда? Всюду нельзя. Всюду могут заметить. Вдруг мне пришло в голову, что в замке есть арсенал, и что в этом арсенале без накасок, кирас, лат и тому подобное. Я точишь же туда. Вижу, в одном уголке стоит на пьедестале полное вооружение. Чего же лучше? Снимаю вооружение со столбика, на котором оно было надето, надеваю его на себя, бросаю столбик за пирамиду кирас и, опустив забрало, становлюсь на пьедестал. О да, это презанимательно, заметил Ферранти. Продолжай, Мальдан, продолжай. И как, кстати, вспомнил ты о своём приключении? Перед боем всего приличнее слушать рассказы о военных подвигах. Я и не подозревал, продолжал Мальдан. Что на этих проклятых доспехах сыновья хозяина замка упражняются в искусстве владения шпагой и копьём. Я стою себе на своём пьедестале преспокойно, но вот входят два дюжих молодца, берут по шпаге и по копью и начинают колоть меня шпагами и бросать в меня копья. Что же вы думаете? Я не шевелюсь, я стараюсь затаить дыхание. Проходит более часа, а я всё недвижим и нем. Молодым людям наконец надоело их похвальные упражнения, и они собирались было уйти, да вдруг пришёл их отец. Но этот раз он, набеду, выдумал показать им, как сшибают копьём с одного удара забрала каски. Он взял копье, метнул его и забрал, отлетело в сторону на несколько шагов. Я думал, что погиб. Бедный друг, сказал врака с семелонхолично. Но я, как видите, не погиб. продолжал Мальдан. Вышла, господа, призабавная штука. Мои достопочтенные хозяева, увидев вместо столбика моё лицо, покрытое смертельной бледностью, вообразили, что перед ними привидение, тень их предка, и в ужасе выбежали из зала. Само собой, разумеется, что я воспользовался благоприятными обстоятельствами и скрылся. Твой рассказ, друг Мальдан, сказал Прокоп. Напомнил случаи, которым я тоже могу похвалиться. Раз как-то во Фландрии один доверитель поручил мне сопроводить на тот свет четырёх его приятелей, которые тогда ехали куда-то все вместе. Доверитель хотел было дать мне трёх товарищей, но я отказался от них. Зачем довольствоваться господа четвертью награды, когда есть возможность получить всю или почти всю? Я знал по какой дороге поедут приятели и решился дождаться их в одной гостинице, где по всей вероятности следовало им остановиться. Трактерщик был прежде из наших, и мне без труда удалось привлечь его на мою сторону за десятую часть награды. Вскоре после того, как мы уговорились, всадники, которые были нам нужны, подъехали к гостинице. Ан, как я и рассчитывал, решили остановиться вне с тем, чтобы и самим отдохнуть, и дать вздохнуть лошадям. На лошадках-то мы и поймали наших господ. Трактирщик сказал им, что конюшня у него притесная, что они не иначе могут ставить в ней своих лошадей, как входят туда поодиночке. Эти бедолаги поддались на обман. В конюшню вошёл сначала один из них, но он не выходил оттуда так долго, что другой всадник пошёл посмотреть, что он там делает. Этот второй тоже замешкался, вошёл третий, то же самое. Наконец, четвёртый, не зная, что подумать о такой странной медлительности, спросил о её причине у трактирщика. Трактирщик отвечал, что господа приезжие, вероятно, вышли из конюшни через заднюю дверь. Эти слова успокоили четвёртого приятеля моего доверителя, и приятель тоже вошёл. Вы, разумеется, уже угадываете, от чего так долго не выходили его товарищи и кто встретил в конюшне его самого. Только ему я позволил покричать немного. Ведь надо, вне же было хоть одному из четверых предоставить последнее утешение. Да и неудобства в том не было никакого. По римскому праву феранте нельзя ли назвать это трукидать его пердивизионом некис. Однако, господа, что же это такое? Нашего клиента всё ещё не видать. Уж не случилось ли с ним чего? Ведь уже становится темно. Берегитесь, друзья, чтобы наш художник не воспользовался темнотой и не сыграл с нами штуки вроде той, которая удалась мне однажды на берегах Рейна, сказал Фракасса. Я, скажу вам, всегда любил живописные берега Рейна. Там как-то особенно мечтается. И вот о чём я раз мечтал, прогуливаясь возле самого Рейна. Надобно было отправить к предкам одного барона, барона Шрекенштейна, если не ошибаюсь. Дело господа было не совсем лёгкое. Мой барон выходил из своего замка не иначе как с порядочным числом вооружённых провожатых. Я однако нашёлся. Одевшись точно так же, как одевался мой достойный барон, я подстереёг его в одну тёмную ночь. Барон по обыкновению шёл немного впереди своих провожатых. Зная это заранее, я точше же, как поравнялся он с тем местом, которое служило мне засадой, кинулся на барона, сорвал с него шляпу, она была с перьями, надел её себе на голову, занял такую позицию, которую по-настоящему следовало бы в эту минуту занимать ему, а не мне. Расчелами ли его ловким ударом и среди суматохи, которая естественно произошла тогда, начал кричать, что было силы, помогите, помогите, режут. Провожатые обманутой моей военной хитростью, напали на своего господина и убили его. А я приспокойно скрылся в ближайшем лесу. Высокородный барон мог по крайней мере утешиться мыслью, что был убит своими. "Ловка", сказал Феррант. Очень ловко, но любезный друг, в былые дни молодости и нам удавались проделки, о которых стоит вспомнить. Расскажу вам, господа, одну из них. Расточно так же, как и Фракасса, случилось мне сторожить одного господина, который нигде не показывался без вооружённых провожатых. Я взобрался на высокий дуб и уселся на толстой ветви, свисающей над дорогой, по которой надобно было идти тому, кого ожидал я. Утро было чудесное, в лесу слышалось только пение птичек. Вдруг постой, прервал Прокоп. Я слышу шаги. Это он. И в самый раз, сказал Мальдан, осмотревшись вокруг. Поблизости ни души. Минуту спустя показался Бенвинута Чилини. Опытным, привычным к темноте взглядом он рассмотрел бандитов ещё шагов за 20, и прежде чем они добежали до него, успел прикрыть чемоданчик плащом и обнажить шпагу. Потом он поспешно несколько отступил назад и прислонился к стене какого-то здания. Таким образом он лишил своих противников всякой возможности атаковать его с тыла. Зато нападение с фронта было жаркое, единодушное. Но Бенвениуто был уже не новичок в искусстве защиты. Он встретил бандитов смело, ловко. Вдруг в уме нашего художника родилась чрезвычайно счастливая мысль. Тут засада, решил он. Это очевидно. Она подготовлена именно для меня, это также очевидно. Что если бы удалось обмануть разбойников, если бы удалось уверить их, что они ошиблись, они оставили бы меня в покое. И вот он начал подтрунивать над их мнимой ошибкой. Скажите же, достопочтенные господа, вы в своём уме или нет? Что вам вздумалось напасть на беднягу военного? Уж не плащ ли мой понравился вам, или соблазняет вас моя шпага? Эй ты, приятель, беги свои уши. Коли шпага надобно отбить её у меня, но отбить её будет вам отчести трудновато, хотя вы, господа воры, кажется, и не новички. Говоря это, Бинвенуто уже не ограничивался только защитой. Он уже сам теснил бандитов, но теснил с умением, с расчётом. Он подавался вперёд только на шаг или много на два, и потом почти немедленно опять отступал к стене, которая охраняла его от нападения сзади. А между тем чемоданчик с золотом всё находился под плащом. Нападавшие на и ниเฉли не замечали его вовсе. Это последние обстоятельства, и необыкновенное умение художника владеть шпагой заставили бандитов призадуматься. А что, сказал Фракасс, и в самом деле не ошиблись ли мы, Ферранты? Да едва ли не так, отвечал Ферранты. Этот, кажется, повыше. А если это и он, то нам всё-таки нечему радоваться. Мешка-то с золотом у него нет? Мешка с золотом, восклицал Бенвенуто весёлым тоном. Вот что вы думали? У меня правда есть с собой горсть меди, да и та обойдётся вам недёшево, уверяю вас. Вот чёрт возьми, сказал Прокоп. Да это в самом деле военный, ювелиры так шпагой не владеют. Продолжайте же, господа, коли вам нравится, а я моё почтение из-за одной славы рисковать собой не намерен. И Прокоп шел за лучшее покинуть поле боя. Его товарищи ещё бились с Челини, но уже далеко не с таким жаром, как прежде. Челини решил воспользоваться благоприятной минутой, он отошёл от стены и не переставая защищаться, начал отступать к Нельскому отелю. Так вы, господа, хотите проводить меня до самого Преоклер, сказал он потом бандитам, видя, что они всё ещё не отстают от него. Благодарю вас. Мне надо бы явится туда на свидание к одной прехорошенькой, а идти туда теперь одному достаточно опасно. Эта насмешка принесла пользу Бенвенуто. Фракассо покинул своих товарищей и пошёл в ту сторону, где стоял Прокоп. Спустя несколько минут Мальдан сказал своему приятелю: "Да мы просто с ума сошли, Ферранте. Это не чилини." Напротив того он, он самый, вскричал Ферранте, заметив наконец чемоданчик, с которого от неосторожного движения рукой вдруг соскользнул плащ нашего Бенвениута. Но уже было поздно. До отеля оставалось не более 50 шагов, и Бенвениута закричал своим художникам: "Сюда, сканьё! Сюда, Герман! Сюда, друзья, на помощь!" Крик был услышан художниками, поджидавшими Челлини. Ворота отеля отворились, и из них выбежали Герман, Жиган, Симон Лефша и Жак Обри, вооружённые пиками. Бандиты, увидев их, сочли необходимым поспешно ретироваться. "Куда же вы приятели?" закричал им след Бенвенуто. "Проводите меня, пожалуйста, ещё немного. И не стыдно ли вам, вас четверо, а вы не сумели отнять у одного 1000 золотых?" Да и не ранили даже меня. Посмотрите, у меня только одна царапина на руке. Но бандиты убежали без оглядки. "Ну, друзья", сказал Биновинута своим художникам, когда шум шагов разбойников стих в отдалении. "После такой удачной схватки ни худа и поужинать. Мы выпьем на радостях по стакану доброго винца". "Но что же это, я не вижу Асканию. Где Асканию?" Я знаю, где он теперь, отвечал Жиган. Где же дитя моё? В нашем саду. Он пялится там на звёзды вот уже с полчаса. Мы с обрей тоже были там и хотели было поболтать со Сканио, да он сказал, что ему надобно быть одному, мы ушли. Странно, подумал Бенвенуто. Как же он не слышал моего крика? Как не прибежал он немедленно ко мне на помощь? А, это ты, Скатцона. Сказал он потом, увидев Катрин, которая только что вышла из отеля. С вами что-то случилось, Бенвинута? спросила Катрин. Вас хотели убить? Да, почти. О, боже мой! вскричала Катрин в испуге. Да уж всё прошло, душа моя, отвечал Чилени, стараясь успокоить свою любимицу. Ты видишь, я целёхоник. Да знаешь ли что, Скатсона? Возьми-ка ты у Роберта ключи от погреба и принеси Винца получше. Надобно угостить всех их. Ну вы вы разве опять пойдёте куда? Я схожу только в наш сад и отыщу тамосканию. Мне надобно поговорить с ним. Художники из Катцона вернулись в мастерскую, а Челине отправился в сад, уже озарённый в эту минуту ярким светом луны. Едва войдя в сад, Челине заметил, что кто-то взбирается по лестнице, приставленной к стене Малованеля. Вглядевшись, Чиллини увидел, что этот кто-то был наш Асканио. Взобравшись на стену, Асканио втощил лестницу к себе, потом он спустил её на другую сторону стены и исчез. Бенвенуто, едва веривший глазам своим, поспешно вошёл в свою келью, стал на окно и благодаря одному верно рассчитанному прыжку очутился на стене Малованели. Катуда погибким виноградным ветвям он спустился в сади Коломбы. Потом он затаился и начал внимательно прислушиваться. Вскоре до него донёсся чей-то шёпот. Бенвенуто встал и начал осторожно, без шума пробираться в ту сторону, откуда слышался шёпот. Звуки голоса, долетавшие до нашего художника, становились всё ясственнее и ясственнее. Спустя минуту он увидел из-за деревьев своего Асканио и возле него Коломбу. они сидели на известной уже вам скамье и разговаривали скрываясь за деревьями бенвинута подошёл почти к самой скамье и остановился